Глава 6. Приговорить к жизни или оправдать к смерти. Значит, я инквизитор. Ещё бы знать, кто это такой. Ладно, буду вникать постепенно. Возможно, узнаю что-нибудь из заседания суда. Слева от меня поднялись двое разумных. Как я понял, это были те самые обвинители-защитник, послушиваемых Я, Ваникурин, старший трактователь истины, перед лицом наших достойных граждан истины империи справедливости, обвиняю этих недостойных в намеренном сокрытии и пренебрежении небесными скрижалями нашего отца и распространением явной ереси. На протяжении семи циклов истины благодати они ни разу не посетили дворец раскаяния и покаяния. Мало того, они осмелились нарушить святой молитвенный список нашего отца. Вы только представьте себе, эти недостойные на молитвах не истязали себя плётками покаяния и не скорбели об утрате семи дополнительных скряжалей правды. Их вина безусловно. Ваша честь, инквизитор равновесия, прошу приговорить их к жизни. Только не это, тихо заплакала обвиняемая. Мы не сможем пройти дорогу жизни с такой тяжестью. Прошу вас подарите нам смерть, умоляю вас. Замолчи, недостойная. Зашипел на неё брат Ваникурин. Раньше надо было думать, а сейчас прими достойно наказание. Понятно. Значит, смерть у них является чем-то вроде прощения и освобождения от грехов. О, звёзды, как же тут всё сложно. Тем временем слово взял защитник, младший поборник правды, брат Синкупелок. Достойнейшие граждане нашей Святой Империи, ваша честь! Я ни в коем мере не оправдываю эти заблудшие души, но разве мы можем отвергнуть восьмую заповедь нашего отца? Она гласит: "Если душа твоя не принимает веры моей, то возьми нож и убей себя, ибо очищение даст тебе возможность принять меня в новом твоём перерождении". Так давайте выполним волю отца нашего и подарим им смерть, как сказано в вечной скрижали. И возможно, переродившись, они станут образцом поборников веры. Говоривший повернулся в мою сторону и, глядя мне прямо в глаза, проникновенно произнёс: "Ваша честь, прошу вас подарить смерть этим заблудшим, ибо так завещал нам отец наш". Все присутствующие в зале уставились на меня, ожидая окончательного решения. Неужели мы не дадим слово обвиняемому? Да, я просто хочу разобраться, что такого страшного совершили эти несчастные. Обвиняемые в ереси, постарался громко и уверенно произнести я, встав со своего кресла. Хочет кто-то из вас сказать что-нибудь в свою защиту? Родственники синхронно переглянулись, и тогда ко мне обратился один из обвиняемых мужчин. Ваша честь, Мы простые хранители истины давно заметили, что при переписе скрижалей многие старшие, да и высшие братия, намеренные или нет, искажают слово истины отца нашего. Собрав весь материал, мы обратились в наш суд истины при монастыре. Но каково было наше изумление, когда младший инквизитор суда истины не стал слушать нас? А обвинил в сокрытии интереса к небесным скрижалям нашего отца и распространении явной ереси. Собранные нами материалы он даже не посмотрел и заявил, что старшие, а тем паче высшие братья-хранители истины, не могут ошибаться. И вот мы здесь, Ваша честь. Мы готовы представить вам доказательства нашей невиновности. Мы хотим сказать, что слово истины видно всегда. Ибо так завещал наш отец Так не дайте жрецам и братьям извратить слово отца. Когда обвиняемый закончил своё выступление, в зале настала тишина. Люди начали пугливо озираться и перешёптываться. Постепенно их тихий шёпот перешёл в громкие крики. Они враги отца нашего. Особый сильно надрывался обвинитель, не замечая, что своей слюной он забрызгал находящихся рядом граждан. Их нельзя отправлять на перерождение. А не по рождению Ерикси, только вечная жизнь во благо нашей истины спассёт их гнилые души. Люди взади кричали всё громче и громче. Никто никого не слушал. Некоторые, словно манекены или старые декорации, продолжали исполнять единыжды выученные роли. И всё же я видел, что все присутствующие на заседании суда испугались по-настоящему. Слова обвиняемых не понравились никому. Привычный спектакль был сорван, и мне необходимо было остановить это неистовое судилище. Граждане, изо всех сил выкрикнул я. Во имя отца нашего, немедленно замолчите. Народ начал отходить от шока, крики звучали всё тише. Оказалось, что в зале лежат без сознания несколько человек. Кто произнесёт сейчас хоть одно слово, будет считаться поборником ереси. Я пытался громкими фразами утихомирить находящихся в зале. Вот тут-то все действительно замолчали и начали с подозрением коситься друг на друга, словно отыскивая в своих рядах поборников ереси. Я, инквизитор равновесия, верховный судья добродетелей и окончательной истины Верховного суда истины, выслушал все стороны и постановляю: обвиняемых в ереси оправдать. Подготовьте и передать лично мне все имеющиеся у обвиняемых сведения и материалы, касающиеся искажения слова истины отца нашего. Перевести обвиняемых в обитель инквизиции. Окончательный приговор по этому делу будет вынесен мною после изучения всех представленных данных. Наверное, граждане этой сумасбродной империи никогда не были на таком странном заседании суда. Некоторые стояли и глупо улыбались. Да что о них говорить? Даже наши обвиняемые уставились на меня так, словно я и есть их отец. Видимо, моё решение и приговор был настолько нетипичным для этого мира, что разум этих людей отказывался принять его. Увести их, деловито произнёс я. Давайте, кто там у нас следующий? Люди оказались и не муникенами вовсе. Они стряхнули оцепенение и начали приходить в себя. Упавшим в обморок уже оказывали помощь, однако все старательно отводили взгляды друг от друга, словно панически боялись увидеть нечто страшное. Мой помощник, а может, секретарь, прекратил лихорадочно перекладывать на столе документы. Он посмотрел на меня умоляюще и громко произнёс: "Внимание, граждане истинной империи справедливости, слушается следующее дело". В зал привели пожилого человека, также закованного в тяжеленные железяки. Он подслеповато щурился на окружающих и шел медленно, подволакивая левую ногу. Правая рука и часть кисти левой руки были туго перетянуты белой материей, на поверхности которой проступала кровь. "Перед вами", продолжил секретарь, "бывший добропорядочный гражданин нашей славной империи" В прошлом он много лет руководил строительными работами, связанными с прокладкой каналов и укреплением берегов водоёмов. Но вот одна часть его изменил своей верой в отца нашего. Когда случилось наводнение, и управляющему верховным канонам понадобились гарантии личной безопасности, этот бывший добропорядочный гражданин не только не дал необходимых гарантий, но поступил противоположным образом. Своим мерзким и отвратительным решением под страхом отлучения от благих работ он заставил своих подчинённых полностью открыть вентиль сброса воды. Случилось страшное и непоправимое. Из-за столь вопиющего поступка любимый сад нашего высокочтимого управляющего безвозвратно утрачен. Вам слово, брат Ваникурин. Вперёд вышел тот же самый обвинитель, покосился на меня и произнёс: Мерзис этого неизменно поступка нельзя оправдать. Однако тяжесть деяния увеличивается, потому что обвиняемый отказывается признать себя виновным в свершённом преступлении. Ваша честь инквизитор равновесия. Я, старший трактователь истины, брат Ваникурин, прошу вас приговорить подсудимого к жизни. Моё слово сказано. Теперь пришло время выступить защитнику. Он сразу начал свою пламенную речь. Ваша честь, граждане нашей свободной и процветающей империи. Этот старый мастер несомненно виновен, но я хочу пояснить вам мотивы его поступка. Как вы видите, мастер очень стар и уже давно хотел уйти за кромку жизни, но он не завершил до конца свои обязанности по благозвучию произношения вечерних молитв. Его не оправдывает даже то, что у него нет зубов. Как говорят наши старцы, не можешь говорить ртом, говори сердцем. А наш мастер не сумел ни того, ни другого. Конечно, он мог сохранить великолепный сад управляющего верховным каноном, так ведь нет. Этот недоумок, потеряв память и совесть, пренебрёг своим долгом и открыл злощастный вентиль. Он говорил потом в своё оправдание, что таким образом хотел избежать страшной аварии и не допустить затопления близлежащей деревеньки. каков наглец и всё же нельзя забывать его многолетний честный труд враша честь я прошу вас смилостивиться над этим убогим и даровать ему счастье смерти моё слово сказано чтобы не нарушать только что сложившуюся традицию я и в этот раз захотел выслушать обвиняемого ваш честь начал шепелявить старик Всё так и было, как описали уважаемые обвинители, уважаемый защитник. Действительно, видимо, от старости я потерял разум, и отдал неправильный приказ молодым мастерам. Я не буду оправдываться и просить милости. Просто хочу сказать этим добрым людям, что если бы я не открыл этот злосчастный вентиль, то водой смыло бы целую деревню. А в ней проживает несколько тысяч простых прихожан, которые хоть и далеки от постижения высших срезалий нашей истины, но всю свою жизнь честно чтут заветы святых братьев. Мне просто стало жалко этих добрых людей. Не открою я вентиль, они были бы все мертвы. Простите меня. Старший трактователь истины брат Ваникурин. не смог сдержать своей праведной ярости. Да как ты смеешь, беззубый и слабоумный старикашка, разве можно сравнивать каких-то деревенщин и господина, управляющего верховным каноном? Старик опустил голову и молча слушал выкрики обвинителя. Даже мне было заметно, что пожилой мастер устал от этой жизни и с радостью готов прямо сейчас уйти за её кромку. И приговор к жизни ничего не решит. Этот человек не хотел жить. Смерть была для него счастливым избавлением. Я, инквизитор равновесия, верховный судья добродетелей и окончательной истины Верховного суда истины, выслушал все стороны этого дела и постановляю: обвиняемого оправдать к смерти, привести в исполнение после того, как старый мастер обучит новых мастеров и передаст им свой опыт. Я ожидал услышать нервные, гневные выкрики из зала и приготовился усмирить добропорядочных людей, охваченных стадным чувством. К моему удивлению, на этот раз всё прошло тихо. Я навсегда запомню благодарный взгляд, которым наградил меня старый мастер, выходя из зала. Надеюсь, я принял правильное решение. И вновь помощник инквизитора решил сделать пафосное и высокопарное заявление. Граждане истинной империи справедливости. Слушается последнее дело на сегодня. Сейчас перед вами предстанет человек, который сошёл с ума и возомнил себя отцом нашим. Мы не хотели даже рассматривать это дело ввиду явной невменяемости обвиняемого. Однако мы должны показать нашим гражданам, что даже сумасшедшего можно привести к истине путём приговора к жизни. Итак, встречайте лжеотца и кровольника. ввзел в, в тяжёлых оковах ввели совсем молодого парня, который с нескрываемым интересом оглядел присутствующих. Я уже догадался, что обвинители и защитники в суде никогда не меняли. Речи его некурины и синкупелога казались однотипными и давно отрепетированными. Я, Ваникурин, старший трактователь истины, перед лицом наших достойных граждан истинной империи справедливости, обвиняю этого су madшещего в абсолютной ереси. Мне нечего добавить, потому как он всё равно ничего не поймёт. Ибо отец наш забрал у этого недостойного разум. Ваша честь, инквизитор, равновесие. Дабы не смущать наших достойных граждан видом неизлечимо больного человека, прошу приговорить обвиняемого к жизни. Моё слово сказано. Старший трактователь истины не стал дожидаться моего кивка и ловко спустился вниз, где я затерялся среди обычных граждан. Его напарник, младший поборник правды, как-то недобро посмотрел на обвинителя, протяжно вздохнул и встал с места. Ваша честь, неожиданно обратился он ко мне. Я отказываюсь защищать человека, утратившего разум. Прошу вас приговорить его к жизни. Моё слово сказано. После моего утвердительного кивка он устало вернулся на своё место и зарылся в многочисленные бумаги. Да, как-то неожиданно всё это. И как лучше поступить? Я принялся разглядывать этого, как все утверждали, сумасшедшего и понял, что подсудимый абсолютно нормален. Только одно разрушало образ человека, которому грозило наказание आजीवन. Молодой человек смотрел на меня, обвинителя и защитника, каким-то скучающим взглядом, нисколько не переживая за происходящее. Так выглядит человек, который всё прекрасно понимает и трезво оценивает свои шансы. Святые звёзды, да что же тут творится? Вы говорите, этот человек неразумен? Быстро и немного резко спросил я. И как вы это определили? Пусть обвиняемый расскажет, что он думает по существу дела. Обвиняемый в великой ереси парень с удивлением уставился на меня, как будто спрашивая: "Точно хочешь, чтобы я заговорил?" "Вы решили судить меня?" очень мягким и красивым голосом произнёс он. Итак, вы хотите судить того, кого сами называете своим отцом. Мои дети, вы извратили абсолютно все мои заветы и наказы. Знаете, мне кажется, что именно вы смертельно больны. Мне что, опять придётся доказывать, что я ваш Бог? Вы разочаровали меня. Когда-то мне было с вами интересно. Я наблюдал, как вы развиваетесь, и даже дал вам несколько добрых советов. И что я вижу сейчас? Вся планета населена слепыми фанатиками. Вы врёте друг другу каждый день. В ваших сердцах давно нет веры. Вы живёте ради власти и богатства. Мне искренне жаль вас. Что тут началось в зале? Это был такой взрыв эмоций. Казалось, от неистовства всё вокруг меня начнёт разрушаться. Обвинитель прямо из зала выкрикивал что-то обвиняемому, пытался убедиться, знает ли тот содержание осквержалий. Парень нехотя отвечал трактователю истины. Они продолжали спорить и ругаться. Вот уж точно это сумасшедший дом, а не верховный суд империи. Ты тоже пришёл сюда развлечься, малой. В голове у меня раздался голос парня, который в этот момент отбивался от нападок старшего трактователя истины, брата Ваникурина. Скучно у них тут. А я не сразу разглядел тебя. И здесь проходишь практику или тебя наставник сюда закинул. От удивления я открыл рот, но на это никто не обратил внимания. Шумы и бардак в зале достигли такого уровня, что встань я и уйди, на меня никто не обратил бы и внимания. Кто вы? мысленно обратился к этому разумному. Что тут вообще происходит? Понимаешь, парень, ответ моментально сформировался у меня в голове. Несколько десятков тысячелетий тому назад я случайно набрёл на эту реальность и с удивлением обнаружил на этой планете зародившийся разум. Мне стало интересно. Абсолютно чистый разум у дикарей и удивительно большой псиактивностью. Но все их псисилы забирали местные башки. Это были прикси, энергетические вампиры, которые жили и развивались исключительно за счёт энергии этих людей. Они собирали всю пси-энергию и присваивали её себе. Мне понадобилось несколько циклов, чтобы избавиться от этих пиявок и освободить планету от рабства. Потом я принял облик одного из них, спустился к разумным и решил обучить их основам развития общества. Научил их разводить огонь, плавить металл и строить жилища, дал им письменность и единую речь. Ну, короче, развлекался тут по полной. Но потом всё это мне наскучило, и пришлось переместиться в другой план бытия. Совсем недавно я вспомнила своё детище и примчался сюда узнать, какого уровня развития достигли мои подопечные. И что же? Они называют меня своим отцом, переврали все мои заповеди. Верхушка власти купается в роскоши и богатстве, а остальные работают без отдыха и вместо сна читают ложные скрижали. А вот я и не знаю, что мне с ними делать. Может быть, стереть от реальности. Вот это да. Угарас дела меня наткнуться на высшую сущность, которая не может решить, что делать с миллионами ошибающихся разумных. И что же? Он хочет, чтобы я принял решение вместо него? Ну да, куда проще надовать советов и свалить. Почему ты молчишь? Не унимался, парнишка. Слушай, а хочешь, я подарю тебе этот мир? Вот учу тебя немного, а дальше ты сам с ним разбирайся. Ну как, примешь подарок? Погодите, уважаемый, мысленно воскликнул я, поражённый тем, с какой стремительностью был сделан подарок. Не нужен мне ваш мир. Сами тут наворотили дело, вот сами и принимайте решение. Даже не знаю, что с этими идиотами делать, заявил отец нации. Я пробежался по всем материкам и понял, что исправить уже ничего не получится. Сплошной и слепой фанатизм и абсолютная вера своим верховным лгунам может быть действительно стереть этот план бытия. Ну вот, я никак не планировал подталкивать эту высшую сущность к таким глобальным изменениям. Тут же миллионы разумных. Он что, хочет одним движением вычеркнуть их из бытия? Это же не дроид, а целая планета разумных. Тут надо действовать по-другому. А что если Послушайте, уважаемый. Осторожно, тщательно подбирая мысли, я принялся транслировать их экспериментатору. А что если попробовать вернуть эту реальность в те времена, когда Приксов уже не стало, а вы ещё не успели вмешаться в развитие обригенов? Некоторое время мне никто не отвечал, и я принялся с любопытством рассматривать буйство в зале, которое уже достигло своего апогея. А ты знаешь, практикант, заявил он. Это действительно интересная идея. Правда, придётся потратиться на кучу пси-энергии. Ну, что поделать? За все свои ошибки нужно расплачиваться. В этом случае платить буду своей силой. Спасибо тебе, малый. Ты действительно мне помог. Передавай привет своему наставнику и учителю от. В моей голове зазвучала короткая трель самых разнообразных звуков и сигналов. Парень в зале посмотрел на меня, широко улыбнулся и подмигнул. Теперь ты знаешь, кто я, маленький Аркон. Придёт время, и я отдам тебе свой долг. Чистой энергии тебе, малыш. Моргнул свет, и я вернулся в свой горячо любимый закрытый зал. Заключительный этап успешно пройден. Вы переноситесь в реальность создателей. Незамедлительно произнёс голос у меня в голове. В этот раз он звучал гораздо человечнее. Ну что же, поболтал с Богом, теперь пообщаюсь и с создателями. Еле успел подумать я, и меня словно выключили.